Огоньков перед глазами становилось все больше. — Ну уж нет, — подумал волкодав, стискивая зубы и чувствуя, как бежит по вискам пот. — Только попробуй мне помереть. Еще чего выдумал? Я тебя для этого у жрецов отнимал. Где правда ваша боги? Почему всякий говнюк, напяливший жреческое облачение, может от вашего имени — Все слабым и бесконечно усталым голосом, — выговорил Тилорн. — Если это не помогло... — Неэлит, девочка моя, посмотри. Волкодав открыл глаза. К его ужасу рука ученого, перемазанной и запекшейся кровью, слепо шарила в воздухе. Неэлит схватил ее двумя своими. — Посмотри, как он! — попросил ее Тилорн. — Ты, — начала была она, но Тилорн перебил, — со мной ничего не случится. Взгляни, как его рано. нелиц склонилась над Эврихом. Вдвоем с Волкодавом они приподняли Аранта и стащили из безвольного тела рубаху. Волкодав отметил про себя, что Эврих дышал уверенно и ровно, и губы из серых сделались просто бледными. Арант выглядел голодным, измученным и ослабевшим, но никак не умирающим, волкодав нахмурился. — Может, это пережитое напряжение шутило с ним шутки, давая увидеть то, что ему хотелось увидеть? Ниэлит проворно размотала набедренную повязку Аранта. Нагота больного мужчины для нее мало что значило. — Широкая рана... Только что зиявшая в тощем животе вриха почти затянулась. Глубокая царапина, слегка сочившиеся с укровицы. И ничего больше. Если не считать отпечатков ладоней Тилорна, выделявшихся на бледной коже, как два красных солнечных ожога, шкурка слезет, — решил про себя волкодав. Он обернулся к ученому, и весьма вовремя тот потихоньку оседал на пол. Волкодав сгреб его в охапку и ощутил немалое искушение влепить горе чародею, какую следует за трещину. Как ни смутно было для него сделано Этилорном, он понял одно. Прежде чем прибегнуть к жизненной силе друзей, мудрец вычерпал свою собственную чуть не до дна. — Ты что над собой учинил? — зарычал волкодав. — Видят боги. Будь он в половину так зол во время поединка с двуцветным, лежать бы тому на помосте, разрубленном на сорок девять кусочков. Я тебя спрашиваю. Опять ослеп? Нет, то есть я... — оправдывался Тилорн. — Несколько дней, и я буду в порядке. — Сейчас, — сквозь зубы сказал ему волкодав. — Ты сделаешь это сейчас. Больше всего он боялся, что Тилорн скажет нет. И этим все кончится. Тилорн ведь не из тех, кого можно заставить. Потом, — просящим голосом ответил ученый, безуспешно, силе сражать на своих плечах пальцы волкодава. — Потом... — Когда ты выспишься и как следует поешь, я сказал сейчас, — повторил Волкодав. Он знал, что делает глупость, что Тилорн был прав, что такими делами тоже лучше заниматься, когда сыт и силен, но ничего с собой поделать не мог. Только подумать, что едва начавшего оживать Тилорна снова ждала беспомощная слабость, слепота. Я сказал сейчас. Если он что-нибудь понимал в людях, Телорну стало стыдно. Сообразил, наверное, что заставлять друзей заново возиться с бессильным это уж слишком. Слабые пальцы оплели запястье Волкадав, когда-то на руках у серого пса умирал человек, которого Вен считал своим другом. Тоже, между прочим, Арант Умирал замученный непосильной работой и рудничным кашлем в выявшем легкие. Как же молил богов серый пес, упрашивая взять частицу его силы и отдать двадцатилетнему старику, так и не посмотревшему перед смертью на солнце. Он и сам кашлял после побоев, но умирать не собирался. И уж, конечно, не лечить волшебством, не с ними сами разговаривать он не умел до сих пор, но допустить, чтобы телорн чтобы он опять. На этот раз он не стал зажмуриваться и увидел, как мало-помалу прилила краска к бледным щекам Тилорна, как начали разгораться живым светом глаза. Сам он, кроме нарастающей слабости и холодка в позвоночнике, ничего особенного не ощущал. Видно, Тилорн до смерти боялся ему повредить. Вот сейчас он откроет рот и скажет «Все, хватит!» Поняв это, волкодав покрепче стиснул его запястье и напряг, как умел, волю, силе сперелить, передать Тилорну неведомо что. «Все, хватит!» — тихо проговорил Тилорн. «Я же...» не упырь какой-нибудь. И отпустил руки. "А ну встань", велел Волкодав, "пройдись". Тилорн послушно поднялся, шагнул к окну и вернулся. "Ты с самого начала так мог", сидя на полу, спросил Волкодав. Вставать ему не хотелось. "Что же ты сразу-то?" "Я", замялся Тилорн. — Я не счел удобным, предпочел ехать на мне верхом, — хмыкнул Волкодав. Тилорн сперва смутился и покраснел, но потом мотнул головой. — Я думаю, друг мой, — сказал он, — это отняло бы у тебя куда больше сил, нежели несение моего бренного тела. Волкодав презрительно скривил губы. Вставать с полу ему, однако, по-прежнему не хотелось. Собственно, он даже не был вполне уверен, что сумеет подняться. Последний раз с ним было подобное, когда он выбрался из замка людоеда с помятыми ребрами и в пузырях от ожогов. Тогда ему хотелось тоже только одного — свернуться клубочком, закрыть глаза и спать. Спать, спать. Внезапная мысль обожгла его. Если с ним такое, то что же с Ниэлит? Он разодрал, успевший склеиться веки. К его удивлению, Ниэлит была на ногах и бодро сновала по комнате. Он услышал, как в дверь постучала детская рука и повернул голову. Ниэлит приоткрыла дверь. В щели мелькнули сразу три любопытные мальчишские рожицы, но жадное любопытство мгновенно стер ужас. Дети любят страшные сказки, любят, чтобы их слегка попугали, но когда страшное приключается в жизни, книги тяжело бухнули, опал, и топоток босых пяток стремительно удалился по коридору. Потом послышался голос Авдики. Молодой Сегван помог неелит собрать книги и внес их в комнату. Внутренность комнаты больше походила на поле брани, но Авдики было не привыкать. Нейлит схватила тряпку и исчезла за дверью. Подтирать побежала, — сообразил Волкодав. Там же всюду пятна, и по всходу, и во дворе, и на мостовой. Авдико проводил девушку глазами. — Да нет, ничего, — донесся голос Стилорну. — Теперь им обоим только выспаться и... Во сне... Все воспринимаешь как должное. И волкодав не особенно удивился, увидев себя самого. Однако потом разглядел, что на том-другом была больно уж смешная одежда, сплошь кожаная, неразделенная на штаны и рубаху, да к тому же не подпоясанная Ну, — усмехнулся неведомый гость, — узнаешь. Волкодав молча смотрел на него, не зная, как отвечать, и надо ли вообще отвечать. Тот вздохнул, сделал какое-то движение, и перед волкодавом оказался его меч, вдетый в новенькие кожаные ножны. — Теперь узнаешь? — снова делая делаясь человеком, поинтересовался меч. Волкодав только и нашелся спросить, — Почему ты... — Похож на меня. — А на кого мне, по-твоему, походить? — хмыкнул тот. — На жадобу? — подумал и добавил. — Если хочешь знать, мы с тобой похожи. Я тоже долго жил под землей. — Тебя положили в могилу? — сразу угадал волкодав. — Кем он был, твой хозяин? Меч закинул ногу на ногу, устраиваясь поудобнее. Он был сыном большухи, рода ежа. В двенадцать лет ему нарекли имя, и они с отцом поехали в рот скворца просить бус у дочери тамошней госпожи. Она той весной как раз вскочила в Паневу. Волкодав вспомнил беренькую девочку, одарившую его искристой хрустальной горошиной, и улыбнулся. — Ей, малявочки, выткут по нёву ещё годико-этк через три. Тогда и придёт ей пора дарить ясную бусину тому, кто достоин. Вспомнит ли она случайную встречу в белом коне? Или послушает мать которая наверняка скажет ей, что та бусина не считается. А может, все-таки не позабудет старую яблоню и серого пса, которого не надо было бояться. Когда-нибудь он разыщет ее. Ежонок понравился скворушке, — продолжал меч. — Их хорошо принимали. Но на третий день в деревню забежал бешеный волк. Ежонок был крепким и храбрым парнишкой. Он оборонил девочку и ударил зверя ножом, но тот успел его укусить. Волкодав молча кивнул. Он видел бешеного волка и помнил, как сам чуть не умер от страха. Он умер, и скворушка взяла в мужья его брата. — сказал меч, — потому что теперь у них знали, кто такие ежи. Но прежде оба рода послали к великому кузнецу и попросили выковать меч, которого незачем было бы стыдиться и Кнессу. — Лучшими кузнецами всегда были мы, серые псы, — подумал Волкодав. — Лучшими кузнецами тогда были серые псы сказал меч они даже не ставили на мечах своих клеем знающему человеку и так было ясно кто выковал так я появился на свет меня похоронили вместе с ежонком и я пролежал под землей двести лет могилу разорил жадоба и в его руке я впервые попробовал крови он произнес это с таким отвращением что локадав не удержался и сказал все мечи проливают кровь. «Мечи исполняют то, для чего их ковали», — прозвучало в ответ. «Меня сделали для того, чтобы я отгонял зло». «Я тоже дрался тобой», — заметил Волкодав. «Может, мне тебя назад отнести?» «Тот курган для меня, как для тебя, твой прежний дом» ответил меч ты ведь не будешь больше там жить жалко не я могильному вору пальцы отсек добавил он со вздохом ладно спасибо создавшим нас и на том что ты дерешься не хуже других волкадав промолчал мы мечи не любим неправедных рук — сказал его удивительный собеседник. И вновь принял свое истинное обличье Но голос, звонкий голос узорчатой стали продолжал звучать. — Ты сам видел, как я бросил жадобу, а тебя не покину, пока ты меня бесчестить не станешь. Все расплылось. Волкодав перевернулся на другой бок, и никакие сны его больше не посещали. Еще не проснувшись толком, Волкодав понял, что остался в комнате один, и что час был не ранний. Пахло стрепней, доносился скрип половиц, голоса, чей-то смех — Время от времени лай собак и крик петуха. Жизнь гостиного двора шла своим череду Вставать до смерти не хотелось, и волкодав позволил себе редкое удовольствие, несколько блаженных мгновений между бодрствованием и сном. И тут на него навалился кашель Он сел, торопливо вскидывая ладони к лицу, и сразу подумал, что вчерашняя самонадеянность грозила дорого ему обойтись. Это был совсем не тот кашель, которым наказывает человека случайно подхваченная простуда. Это подавало голос рудничная сырость и темнота. Волгодав знал еще год-два на каторге, и лежать бы ему где-нибудь в отвалах на вековечном горном морозе. Ему повезло. Боги вывели его на свободу. Но те, искусство отогнало от него смерть, предупреждали, почти как князинка Елень, «Побереги себя, волкодав!» Он только кивал. Дел у него в жизни оставалось немного. Стать воином и разыскать людоеда. А дальше? Он провел рукой по губам и посмотрел на ладонь. Ладонь была чистая. Пока. Стало быть, вчера он все-таки надорвался. Причем по собственной глупости. Дрался на поединке. Помогал колдуну тащить с того света раненого оранта. Приводил в божеский вид самого колдуна. И все в одно утро жаловаться не на кого. Нелетучий мышь спрыгнул с насеста, которым служил толстый деревянный гвоздь, и жалобно запищал, прижимаясь с груди волкодавр. Вен усмехнулся и погладил зверька, пытавшегося поделиться с ним теплом, совсем как когда-то. — Вот так, — сказал он мышу, — надо будет крыло тебе поскорее поправить. Как он ожидал, Тилорн с Эврихом и Ниэлит обнаружились внизу. Они сидели за столиком возле окна распахнутого на залитый солнцем двор и о чем-то увлеченно беседовали. Щенок лежал на полу, у ног Ниэлит. Волкодав кивнул и вышел наружу. Он мылся с стервенением, раз за разом обливаясь холодной колодезной водой, и докрасно надирая кожу обтрепанным полотенцем. Потом вернулся в корчму. Еле, остановившись у стола, спросил он своих. Спасибо. Хором отзвались не элит и тилорн. Эврих нерешительно улыбнулся. Он еще не взял в толк, как вести себя с волкодавом. Венс садил мыша на стол и направился к стойке. Когда-то он долго раздумывал, позволительно не пускать зверька на стол, почитавший у его народа Божьей ладонью, или следовало кормить его на полу. Потом насмотрелся, как в придорожных кабаках эту самую ладонь, бились пьяну кулаком, царапали ножами, а то и попросту оскверняли, и решил, что от чистоплотного маленького мыша ей уж точно никакой обиды не будет. Да и не с божьей лей ладони питалась всякая живая тварь. Служанка за стойкой стояла к нему спиной, облокотившись на гладкую и вощеную доску и болтая с судомойкой, выглянувшей передохнуть. «Лес привезли зеленых озер», — пояснила она подруге, видимо, пересказывая слышное от кого-то из постояльцев. «Гуляют, говорят, страсть». Хоть бы нас обошли, возщики тамошние!» Волкодав порылся в кошеле и негромко сказал, «Сделай, милость, красавица, покорми». Господин не показывался с позавчерашнего утра, поворачиваясь к нему, игриво хихикнула развощекая молодая служанка, и Волкодав запоздал сообразил, что проспал почти двое суток. «Господин, наверное, был занят чем-нибудь весьма утомительным». — Дай кружку молока, если есть, — сказал Волкодав. — Еще кусок хлеба и блюдца. — Может быть, яичницу с салом? — спросила служанка. При мысли о пузырящихся яйцах и сале, жарко-шкворчащем на сковороде, у Волкодава потекли слюнки. Он мысленно взвесил свой кошелек. Деньги, что отсчитал ему фитела да еле медленно, но неотвратимо. Молока и хлеба, повторил он на два медика.